Глава двадцать шестая Мы оказались в большом просторном помещении. Эван загадочно улыбнулся, его глаза радостно заблестели. Он взял меня за руку и заговорил. Женя по вторникам шеф-повар ресторана, шерф по национальности, устраивает дни своей национальной кухни. Все представленные блюда и напитки дегустируют в отдельном зале. Понравившиеся заказывают в самом ресторане. А тебе самому нравится кухня шервов? Ничего вкуснее я в жизни не пробовал. Именно поэтому в нашем ресторане командует самый лучший шеф-повар – шервов. Так этот ресторан действительно принадлежит вашей семье? Не совсем так. Все здание, в котором много магазинов, офисов, несколько пабов и ресторан, принадлежит моему народу. А наша семья – Управляет делами и имеет определенную часть акций от всего. Интересный напарник мне достался. В таких случаях обычно спрашивают, женат ли ты. Я искренне рассмеялась. Естественно, что этот вопрос меня совершенно не интересовал. По крайней мере, пока. Холост. Готов рассмотреть любые предложения. Рассмеялся мне в ответ Эван. Ладно, Женя, не могу больше разговаривать, есть хочу. Пойдем в дегустационный зал. В ресторане было многолюдно. У противоположной стены стояли столики с различными блюдами кухни шервов. Между ними размещались два мраморных стола. Внутри них были вмонтированы плиты для приготовления пищи. За столами стояли повара. Они при нас готовили всевозможные деликатесы. Перед поварами В различных тарелках лежали хвосты и лапки каких-то небольших животных. Я с чувством легкого отвращения рассматривала очищенные тушки мелких грызунов, кроликов, небольших птиц. На соседнем столе были выложены туловища крупных пауков разного вида. Рядом с ними стояли блюда с различными видами грибов, овощей и трав. Серебряные миски – с живыми личинками разного вида, цвета и размера. Повар жарил их на огне, приправляя блюдо грибами, травами и специями прямо у нас на глазах. С трудом преодолевая позывы тошноты, я попросила Эвана принести мне стакан воды. Наш разговор услышал пожилой мужчина с круглым животом, колоритно разливающий пиво из больших хрустальных штофов по кружкам. Оно пенилось и необычно вкусно пахло. Он мгновенно наполнил два бокала и предложил их нам попробовать. «Пейте спокойно. Это мое фирменное, легкое, сливочное, безалкогольное пиво. Мы его даже детям даем. Бывает со вкусом грибов, ягод, сладостей. Закусывать пиво надо жареными личинками. Попробуйте, я надеюсь, что оно вам понравится. Это лучшее блюдо, изготовленная специально для личных гостей Эвана. Он куда-то отошел, а когда вернулся, протянул нам тарелку с поджаренными белыми личинками. Прямо у нас на глазах сам стащил одну личинку из нашей тарелки, пользуясь двумя металлическими палочками. Эван взял палочки и протянул их мне. «Не бойся, попробуй хотя бы одну, сразу запей ее большим глотком пива. Тебе понравится». По вкусу они напоминают имбирные картофельные чипсы. Запив их пивом, ты ощутишь, как изменится вкус самих личинок. Они напоминают в таком виде тебе осетрины. Он сам положил себе в рот пару личинок, а затем осушил кружку пива. Да чего же вкусно! Эван ненадолго покинул меня, а потом вернулся немного не таким, каким был совсем недавно, стал немного резче. Мы сидели в небольшом зале на двоих, расположенном на втором этаже ресторана. Эван находился в приподнятом настроении. «Женя, я заказал тебе те блюда, которые нравятся мне самому. Давай ты попробуешь их, а я должен с тобой кое-что обсудить. Времени у нас немного. Я предполагаю, что по отношению к нам возможны различные провокации. Я хотел бы тебя к ним подготовить». У меня внутри все сжалось. Какие еще провокации?